Глава 14. Пятница прошла без особых происшествий. На последнем уроке у меня было окно. Поэтому я решил прокатиться по магазинам. Надо было купить подарки братишке, помимо приставки, и дефицитных продуктов к праздничному столу. Так как случай был особый, сестренка не могла воспротивиться. На что я и рассчитывал, так что закупался от души а утром в субботу встал пораньше, чтобы успеть до 9 утра совершить пробежку и сделать зарядку. Сидорыч, я предупредил, что ко мне должен подъехать парень, которого зовут Рудольфом. Рудик не подвел. Ровно в 9 раздался звонок в дверь. Я открыл и увидел его с картонной коробкой в руках. — Привет, шеф! — сказал он. — Все привез. Вот, держи, остальное в машине. И он протянул мне приставку. Я взял у него коробку, отнес ее в большую комнату, а потом натянул ботинки, накинул дубленку, и мы пошли с Рудольфом разгружать его машину. Первым делом я втащил телевизор. Судя по коробке, японский. Когда мы перенесли в квартиру всю аппаратуру, я угостил Рудика горячим чаем с бутерами. Нужно было дождаться, покуда прогреются телек и приставка. Надо же все проверить, прежде чем дарить. Пока мы завтракали, продавец из комиссионного раскрывал передо мной широкие перспективы торговли импортной и отечественной аппаратурой. Он, видать, решил, что я хочу спекульнуть. Я не стал его разочаровывать. Пусть думает, как ему нравится. Позавтракав мы включили телевизор, присоединили к нему приставку и даже опробовали ее. Все работало. Я рассчитался с Рудиком, заплатив в том числе и за телевизор. Парень оказался весьма доволен выручкой. Проводив его, я собрался в летейщик. Там Ниночка снова встретила меня новостями своей артистической жизни. Она уже настолько втянулась в роль Донны Аканы, что тут же в приемной попыталась изобразить, как та соблазняет главного героя. «Хорошо, что в этот момент никто не заглянул, а то решили бы, что тренер по карате развлекается с секретаршей товарища Дольского прямо на пороге его кабинета», — похвалив игру Ниночки. Я поспешил покинуть место инсценировки любовной страсти и отправился в спортивный зал, дабы приступить к тренировке сыновей лучших людей города. Вообще пацанята ничего, раскачались. Почувствовали, что у них началось получаться и стали работать не за страх, а за совесть. Радовал даже сынок председателя горосполкома. К часу тренировка окончилась. Торопиться мне было некуда. Я еще посидел в приемной, поболтал с секретаршей. Исходя из ее слов, можно было понять, что подготовка к съемкам будущего фильма идет полным ходом. Не имея постоянной площадки, группа собирается то на квартире у Рунги, то у Красильниковых, То у самой Ниночки следовало поспешить с ремонтом подвала. Тогда можно будет приступить и к изготовлению декораций. Вершковые ее подружки уже вовсю работали над разработкой костюмов. Только я оставался в стороне, а ведь я, по сути, продюсер, и от меня зависит финансирование проекта. Привлечь деньги со стороны я не мог, придется тратить свои. Мне не жалко. Я спросил у будущей кинозвезды, кто из ее списка родителей отвечает за стройматериалы. Она открыла свой кондуит, поелозила пальчиком и назвала имя Ивана Андриановича Запечкина, заведующего базой строительных материалов. У меня занималась его внучка Марфа. На занятия ее возила няня, но в журнале имелся служебный номер телефона отца. Переписав его в свою записную книжку, я решил, что на досуге звякну товарищу Запечкину. Я помнил, что мне обещал помочь со стройматериалами Илья Ильич. Но лишний раз обращаться к нему не хотелось. Приберегу на крайний случай. Например, если дедушка Марфа упрется. Поцеловав Ниночку в щечку, я отправился домой, собираться в гости. Прежде всего я упаковал телевизор и приставку, потом занялся собой, вымылся, побрился, надел свой единственный выходной костюм, перетащил подарки и продукты в машину. Володька сказал, что меня ждут к пяти, но я решил все же приехать пораньше, на правах тайного родственника и покровителя. 15 минут пятого я уже выкатил с двора. Снегопада не было несколько дней, так что улицы были расчищены. Я доехал до дома на овощной за десять минут. Не выходя из машины, погудел. Через пару минут выскочил Вовка, обрадовался мне как родному. Я нагрузил его пакетами с продуктами, а сам потащил главные подарки. Когда я внес их на кухню, где у плиты хлопотала Ксения, она встретила меня улыбкой, но, увидев коробки, тут же нахмурилась. «Это что такое, Саша?» прижал я палец к губам и мотнул головой в сторону виновника торжества, который в это время подкладывал в раскаленный зев печи, облепленные снегом поленья. Сюрприз! «Такой огромный?» — Удивилась сестренка. «Ну, это не только ему, вам обоим. Саша, да как же...» «Володька!» — окликнул я своего ученика и родственника. «Подойди сюда!» «Да, Сансейч, откликнулся он, закрывая печную дверцу и выпрямляясь. «Во-первых, Сан Сеич для тебя я только в школе», — назидательно произнес я. «А в ней ее, саша «Саша?» «Во-вторых, позволь тебя поздравить с пятнадцатилетием и подарить вот это устройство». «Ой, спасибо, Сан... Саша!» — обрадовался он. «А что это?» «Игровая приставка, а это к ней телевизор». «А телевизор-то зачем?» — удивилась Ксюша. «У нас же есть!» «Это японский, цветной», — ответил я. «К вашему КВН-приставку было бы не подключить, тогда бы и подарок мой потерял смысл». «Ксю!» — завопил пацанёнок. «Ну как же ты не понимаешь? Это же Япония!» «Разбирайтесь сами», — отмахнулась сестричка. «У меня дел по горло, гости скоро начнут подходить». «Ты бы переоделся, Володька». «Я переоденусь», — пообещал тот. Мы отволокли коробки в комнату. Я вытащил телевизор, снял с тумбочки старый, предварительно отключив его от антенны и электросети. Водрузил новый, воткнул штекер, включил вилку в розетку. Приставку пока подключать не стал. Новорожденный сам достал ее из коробки и зачарованно разглядывал особенно световые пистолеты. Советский школьник не избалован такими игрушками. Игровые автоматы были достоянием больших городов. Телевизор прогрелся, и на нем появилось изображение. «Ух ты!» — выдохнул братишка. «Ксю, посмотри, как классно! Будто в кино!» Вытирая руки полотенцем, сестричка выглянула из кухни. «Действительно здорово!» — кивнула она. «Но если вы мне не поможете накрыть на стол, дорогие мужчины, я сейчас это чудо выключу и унесу в чулан. Обязательно поможем!» — пообещал я. «А как же приставка?» — спросил Володька. — К тебе же дружки придут. — Ну да, — кивнул он. — Ралька, Серый, Тришка, со старой школы. — Ну вот с ними и поиграешь, — сказал я. — А пока надо сестренке помочь. — И ты еще обещал переодеться, — напомнила брату Ксения. Мы принялись перетаскивать из кухни вазочки с салатами, блюда с нарезанной колбасой и сыром, соленья, маринованные грибы и прочие домашние заготовки. Здоровенную фарфоровую супницу, от которой очень вкусно пахло, и пирог с поджаренной корочкой. В это время на крыльце послышался стук. Видимо, пришедшие гости сбивали с обувки снег. Парисова зыркнула на брата, и тот кинулся в свою комнату переодеваться. Дверь отворилась, и вместе с паром на кухню шагнул здоровенный дядя лет сорока пяти. «Здравствуйте!» — басом возгласил он, снимая шапку. «Добрый вечер, Константин Тихонович!» — произнесла сестренка. Проходите. Гость положил сверток который держал в руках на близ табуретку, и принялся снимать полушубок. Ксюша стала ему помогать. Потом пришедший вытащил ноги из валенок, пригладил редкие проседью волосы и спросил. — А где наш именинник? — Переодевается, — ответила хозяйка дома. «Ну, — Ну, подождем сказал гость и протянул мне руку. Мое имя, отчество, вы слышали, молодой человек, — произнес он. — А вас как зовут? — Александр Сергеевич, — ответил я, отвечая на руку пожатия. — Это классный руководитель Володьки, — уточнила Ксюша. — Наслышан, — кивнул Константин Тихонович. — Ну, что-то долго возится виновник нынешнего торжества. Он же не барышня. — Дядя Костя! — с радостным воплем ворвался на кухню братишка. Тот обнял пацаненка и вручил ему сверток. Держи, поздравляю с днем варенья! Ой, спохватилась сестренка. Я варенье забыла достать из погреба. Все присутствующие рассмеялись. Я могу помочь, предложил я. Да, пожалуйста, Саша, согласилась она. А вы, Константин Тихонович, проходите, садитесь за стол. Пойдем, Володька, сказал гость. Он увел шуршащего оберточной бумагой виновника торжества в комнату, а Ксения откинула один из лоскутных ковриков, и я увидел вырезанный в полу квадрат с утопленным в доску железным кольцом. Я понял, что это и есть люк, ведущий в погреб. Наклонился, ухватил за кольцо и потянул крышку люка на себя. Дохнула сырым холодом. Хозяйка дома взяла свечку. Зажгла ее и принялась спускаться по короткой лестнице в подземелье. Наклонившись, я наблюдал за нею. Пламя свечи заколебалось от сквозняка и отразилось в рядах стеклянных банок, что стояли на полках. «Саша, принимайте!» Она протянула мне трехлитровую банку, я взял ее за горлышко, вытянул на свет, поставил на пол рядом с собой, затем помог выбраться из погреба Ксюши и опустил крышку люка. Хозяйка дома накрыла его половиком и взяла банку, разглядывая надпись на бумажке. «Клубничная», — сказала она. «Любите клубничная, Саша?» «Люблю», — сказал я. «Только давай на «ты», мне ж не сорок с лишним». «Ладно, давай», — кивнула сестренка. «А насчет того, что тебе не сорок?» «Константин Тихонович — друг моего отца». «Да я ничего такого и не имел в виду». На крылечке снова затопали теперь уже множество ног. Дверь распахнулась и в кухню ввалилась в атага пацанов. Двое были моими учениками, а третьего я не знал. Видать, это и был Тришка со старой школы. Когда пацан снял шапку, под ней оказался целый сноп белобрысых волос. Здрасте! хором поздоровались новые гости. «Здравствуйте, тетя Ксения!» — добавил Тришка. «Здравствуйте, мальчики!» — откликнулась та. «Привет, пацаны!» — заорал Володька, снова появляясь на кухне. Пойдемте позырите, что мне подарили!» Однако друганы стеснялись. Они степенно разулись, разделились и начали совать ему подарки, которые принесли. Книжку, коробку с конструктором, футбольный мяч. Подарки были вполне детские, как и моя приставка, впрочем. Но это и хорошо успеет еще повзрослеть. Четырнадцать-пятнадцать лет — самый золотой возраст. С детства можно пока не прощаться, а интересы появляются уже взрослые. Володька, каким был сейчас настоящий я, уж точно пока был ребенком. Раздевшись, разувшись, отдарившись, дружбаны отправились разглядывать другие подарки. Из комнаты донеслись короткие и энергичные реплики. «Офигенно! Круто! Прикольно!» Понятно, что относились эти определения, скорее всего, к приставке. Мы с сестренкой тоже пошли в комнату, где за столом сидел всеми покинутый Константин Тихонович и смотрел по японскому телевизору сказочный фильм. Я сел на свободный стул, Ксюша рядом. Заметив нас, друг семьи с готовностью потянулся к бутылкам, которые стояли рядом с ним. — Я там пальтишко принес Володьке, — сказал он. — Он примерил вроде впору. — Спасибо, Константин Тихонович. — Гости будут еще, уточнил тот. — Подружка может прийти, — ответила хозяйка дома. — Если сумеет отпроситься с работы. — Ну, тогда можно начинать, — сказал второй после меня гость. — Эй, пацаны, потом свои финтифлюшки разглядите. Марш за стол! Меня покоробила такая бесцеремонность, но я понимал, что не следует лезть со своим уставом в чужой монастырь. О том, что эта девушка и ее братик мои родственники, знаю только я. А до моего появления в этом доме сложились свои правила и отношения. Так что надо принимать все так, как есть. Ну, по крайней мере, пока здесь никто никого не обижает. Константин Тихонович привык быть в этом сиротском доме за старшего, вот и распоряжается по привычке. Пусть. пацаняты расселись вокруг стола. Хозяйка подняла крышку супницы и стала раскладывать по тарелкам пельмени. Разумеется, домашние. Друг семьи откупоривал бутылки. Мне он предложил водочки, и я не стал отказываться. В конце концов, попрошу Ксюшу бросить где-нибудь в углу рогошку и до утра посплю. Но не хотелось мне сегодня оставаться на трезвую голову. Хотя злоупотреблять тоже не стоило. Единственный, по крайней мере, пока... Девушке за нашим столом Константин Тихонович налил вина, а шкалерам — газировки. «Ну, я здесь самый старый», — заговорил разливающий, сменяя первый тост. «Когда мне было пятнадцать, мы только-только начали выбираться из послевоенной разрухи. Донашивали штаны и рубашки за старшими братьями, которые с фронта не вернулись». В школу ходили, если погода позволяла босиком, берегли обувку, а книжки и тетрадки носили не в ранцах, а перевязывая бечевкой. Жаль, Мишка, отец ваш не дожил, мог бы подтвердить. Я к чему это говорю? К тому, что время сейчас хорошее, сытое, а вам придется жить и того лучше. Поэтому единственное, что я хочу тебе пожелать, Володька, Чтобы ты нашел свое место, на котором смог бы принести советской власти наибольшую пользу. Пирующие сдвинули бокалы с разным содержимым. Я прокинул в себя водочку и тут же насадил на вилку подостывший пельмень, не раскусывая его, чтобы бульон внутри не выплеснулся. Пельмешек очень хорошо лег поверх водочки, и я, не останавливаясь, покидал еще штук шесть. Тут даже переправила кусок пирога. Другие гости от меня не отставали, их можно было понять. Приготовлено все было. Невероятно вкусно. Некоторое время все жевали, поглядывая на экран, где завершалась киносказка. «Ну что это мы все на сухую?» — нарушил всеобщее жующее молчание друг семьи. «Давай, Саша, скажи что-нибудь». «На что, Костя?» — в тон ему откликнулся я. «И скажу. Дорогой Володька, польза для советской власти — это хорошо, но я хочу пожелать тебе, чтобы ты нашел себе дело по душе и такое, чтобы оно тебя и твою семью кормило, независимо от времени и места. Ищи профессию, которая нужна будет при любой ситуации. Вот за это и выпим. Константин Тихонович покрутил головой, пытаясь вникнуть в то, что я сказал. Вряд ли меня понял сам виновник сегодняшнего торжества, да ему было по барабану. Набить брюха, надуться газировки, да и поскорее добраться до клёвой электронной игрушки. Сестренка смотрела на меня с удивлением, а по глазам её было видно, что она хочет, чтобы я разъяснил подробнее свою мысль. Да мне и самому хотелось её обдумать, потому что меня осенило. Вот на что надо ориентировать своих учеников, на то, чтобы искали в будущем занятие, которое могло бы их кормить при всех политических и экономических катастрофах. Почувствовав некоторое удовлетворение, я с удовольствием навернул еще пельмешей, отдав должное и другим яствам. Хорошо, что единственный сотрапезник за столом, который, как и я, пил водку, не чистил. Он наверняка видел машину возле дома и догадывался, кто на ней прикатил, поэтому давал возможность собутыльнику в моем лице плотненько закусить. И вообще он вроде неплохой мужик. Вон Володьке пальто подарил, а недорогую, но бесполезную финтифлюшку, как я. А, кстати, чего он так заботится? Уж не подбивает ли клиники к сеструхе? Да он же ей в отцы годится. Ксюша вдруг всполошилась, что-то расслышав сквозь бормотание телевизора, где в это время началась передача «Человек и закон». «Кажется, у нас еще гости», — сказала она, вставая из-за стола. В этот момент входная дверь открылась, и на пороге показалась девушка, укутанная в заиндевевший платок. «Когда гостья сняла его, я едва не присвистнул от удивления».